Нет ни в чём вам благодати. С счастьем у вас разлад, и прекрасный выник, кстати, и умны вы ни впопад.